«Южноафриканская республика. Район Кару. Ферма «Рэдбуш». 13 июня 2009 года. «Просыпайся. Черт, да кто мне спать-то не дает?» Открыв глаза, я увидел склонившийся над моей кроватью черный силуэт. «Вставай, давай. Дело есть». «Ник, мать его!» Пошарив по столику рядом с кроватью, нашел часы. Спецназовский трассер со светящимся циферблатом глянул по местному полтретьего ночи. «Ты что, охренел совсем? Три часа ночи!» «Давай-давай, одевайся!» — прошипел Ник. «Хочу тебе кое-что показать!» «В три часа ночи? Да, сейчас! Давай-давай!» пока они не ушли. Лихорадочно одевшись, я пошел вслед за братом по темным коридорам поместья. «Давай свет хоть включим». «Не вздумай», сразу ответил Ник. «Это их спугнет». «Да кого, черт возьми!» «Тихо! Давай, поднимайся по лестнице». Мы подошли к самому люку, ведущему на чердак поместья. К нему была прислонена старая деревянная лестница как поднимешься к окнам не подходи ты можешь мне все таки объяснить толком что происходит подожди к моему удивлению брат лег на пол чердака и уловка пополз вперед по пластуски давай за мной вон к тому окну к моему удивлению напротив окна в глубине подвала был растерян стрелковый мат На нем в темноте едва угадывались контуры снайперской винтовки с огромным прицелом. «Давай!» Ник сдвинул приклад винтовки ко мне. «На одиннадцать часов, удаление примерно семьсот метров». Я взял винтовку за приклад, пододвинул к себе. На ощупь включил прицел. Я к резиновому наглазнику, чтобы противник не смог заметить меня по зеленому отцвету подсветки прицела на моем лице. Ночной мир плыл передо мной, раскрашенный в разные оттенки зеленого цвета. Осторожно повернув винтовку на сошках, я начал исследовать указанный мне братом сектор. «Это еще кто такие?» В указанном ником месте, почти на пределе дальности ночного прицела, в зеленой муте можно было различить три более светлых, чем окружающий фон силуэта. Все они лежали на земле, а у одного в руках был какой-то оптический прибор. Какой именно отсюда и через такой прицел было не разглядеть. «А хрен их знает, братишка? Я их обнаружил уже два дня назад». Дежурят потрое трое, днем они отходят подальше от дома и маскируются. Ночью, как видишь, подкратываются поближе. «Не твои дела? Ты ведь, считай, краденными алмазами торгуешь. Нас из-за этого чуть не изрешутили по дороге». «Да нет», — прошептал Ник, как будто те, кто засел в нескольких сотнях метров от нас, смогли его услышать. «Если бы это было из-за алмазов». Они бы просто напали на дом, вот и все. А эти просто наблюдают. На ближайшее время у меня ничего не намечено, в доме ничего нет. Последнюю партию я сбагрил как раз тогда, когда ездил за тобой в Юханесбург. Что им надо, не могу понять. Так может, спросим завтра? Ты же примерно знаешь, где они могут укрываться? А смысл? Я уже с этим сталкивался. Скорее всего, простые исполнители, которые ничего не знают. Сейчас здесь полно беженцев из Зимбабве. Они на любую работу за гроши готовы. И что делать будем? А ничего. Ник забрал у меня винтовку. Ничего делать не будем. Пусть думает что мы про них не знаем.